И если я задумался, значит, в моей природе кролика не чуждо сомнения Развивая свою природу сомнения, которые, оказывается, все-таки существует в природе кролика, я стал приглядываться, прислушиваться и думать. Жизнь, как любил говорить наш король, великий учитель. Именно она натолкнула меня на мои сегодняшние выводы. Однажды я нос к носу столкнулся с удавом.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 но чересчур тревожная истина, а в словах короля какая-то скучная, но зато успокаивающая правда. «То — То-то и дело кролики, — сказал волнуясь задумавшейся, что я ощутил все признаки гипноза, а удав меня при этом не заметил. Значит, я сам своим страхом внушил себе гипноз. — Гениально! — воскликнул какой-то кролик из толпы и ударил себя лапой по лбу.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 и дать слово задумавшемуся. кролики сказал он, — «наш ученый, как всегда, говорит глупости. Я утверждаю же, что гипноза вообще нет. Вспомните, сколько лягушек в лягушачьем броде». Через этот брод каждый день переплывает тот или иной удав. Если бы удав облатал гипнозом, то независимо от его воли десятки лягушек потерявших сознание, всплывали бы на его пути. А если бы всплывали лягушки, то водоплавающие птицы летели вслед за плывущим удавом. — Ну, как вы знаете, никакие птицы не преследуют его. — Точно, точно! — закричали кролики. — Там сотни птиц, но ни одна не летит за удавом.